Глава 25. Ильяс. Это словно из другой жизни для меня, далёкой и странной, что ли. Да, да, именно. Всё, что происходило тогда, кажется мне странным, непонятным и глупым. Понравился красивый халённый мужчина на крутой тачке. Поняла, что нравлюсь ему. Это волновало, будоражило. Как давно я не вспоминала об этом, не задумывалась. Сейчас вижу на нашей небольшой кухне, смотрю в окно, за которым пышно цветёт бугенвилия. Почему я так быстро, страстно, бесповоротно влюбилась в в этого человека? Может, просто потому, что он так отличался от всех в моём окружении? Ну, не общалась я с богатыми, импозантными, обаятельными, сильными, даже в чём-то властными мужчинами. Конечно, он был не на кого не похож, особенно на Ильяса, который оказался просто избалованным мажорчиком. И что интересно, этот мажорчик делал у православной святыни в самом сердце Кипра. Нет, я знала, конечно, что в этот монастырь не только христиане приезжают, Это одна из главных достопримечательностей острова. Первая в списке туристических маршрутов. Сюда возят всех туристов и приезжают сюда все. Потом на входе в храм не спрашивают какой-то веры. Не хочу ничего знать про него. Не хочу. Ты поэтому нас торопила? Боялась, что мы встретимся? Мама кивает. Смотрю на её побелевшее лицо, беру её за руку. Мамуль, не бойся. Всё в прошлом. Я всё забыла. Их для меня больше нет. Ни илека, ни никакого. Не давай спать, я так устала. Мама кивает, потом обнимает меня крепко. Не девочка моя, я так хочу, чтобы ты была счастлива. Я очень счастлива, мам, и очень люблю Петраса. Я так рада за вас, так рада. Петрос рассказал маме о том, что сделал мне предложение ещё в машине. Он повёз нас в таверну в деревушке, как опетрия. Он рассказал, почему ему нравится эта деревушка, и у него даже есть там дом, в котором, правда, живёт его пожилая родственница. Обещал, что обязательно привезёт нас сюда ещё раз, уже к тётушке. Я вам ещё не говорил, почему кокапетрия. Есть легенда, что основала ту деревушку Мой тёзка Петрос. Потом его изгнали за какие-то грехи, говоря: "Плохой Петрос". Как апетрия дословно переводится как "плохой Петрос". Ты у нас хороший, сказала я, глядя ему в глаза, и не понимая, как я так долго продержалась, не поддаваясь его обоянию. Он ведь на самом деле необыкновенный. Есть другая легенда. Плохой Петрос плохой камень. задавил влюблённых, которые тайно от родителей обвенчались в церкви. Они нарушили запрет и их покарали. Нет, мне эта легенда не нравится, и название деревушки не нравится, надо переименовать. Мы смеялись, мама радовалась за нас, но я видела, что её что-то мучает. Оказалось, прошлое. Отправляя её спать, стараясь показать, что я совершенно спокойна, И информация о том, что Илья Стут на Кипре меня не волнует. Нет, она на самом деле меня не волнует. Но я не хотела бы случайно столкнуться с ним или или с его старшим братом. Особенно не хотела бы, чтобы они увидели меня с коляской. Хотя я ведь не должна перед ними отчитываться. Но зная характеры Умаровых, В общем, мне на самом деле нужно поскорее стать женой Петреса. Тогда я буду чувствовать себя защищённой под Всех и вся. Иду спать, перед тем, как лишь заглядывая в колыбельку к моему светлячку. Вот уж кто настоящий светлячок. Моя доченька, моё счастье. На самом деле могу только спасибо сказать Омарову за то, что у меня есть теперь такое чудо. И как хорошо, что она так похожа на меня, и совсем не похожа на. Только мне кажется, что глаза у неё всё-таки будут папины. Счастье, что и у её Петраса они такие, светло-карие, ореховые. И он тоже смогла брюнет. Правда, больше на мою бывшую любовь он ничем не похож. Он совсем другой, более мягкий, нежный, улыбчивый. Я и не помню, видела ли я когда-то, как улыбался Тамерлан. Всё-таки мне было больно произносить его имя и вспоминать. Больно, потому что мучительно стыдно от того, какой глупой я была, какой дурочкой. Ведь с самого начала моя интуиция кричала мне «не связывайся с ним». С самого начала я всё знала. И даже тогда, когда в Сочи после первой ночи он сказал, что женится на мне, Я ведь и тогда знала, что всё обман. Но мне так хотелось верить. Хотелось, чтобы сказка про Золушку в нашем мире тоже работала. Хотелось узнать, какая она любовь. И я перепутала любовь со страстью. Он не любил меня, всего лишь хотел. Разве разве мог Ромео предложить Джульетте побыть годиком в его любовницах, пока не умрёт его первая жена Колека? Сейчас мне даже произносить такое страшно, только вдуматься в эти слова. Я должна была сидеть и ждать смерти незнакомого мне, возможно, неплохого человека, а разговор с его матерью. Она казалась такой искренней, гладила меня по руке, рассказывала, как любит своего сыночка и как ей жить, что всё так выходит, но Пойми, девочка, у нас свои законы. Темирлан не может пойти против отца, против семьи. Да, я всё старалась понять и не понимала. Что это за семья такая, которая рушит жизнь любимому ребёнку, отдавая его, по сути, как барана на заклание? И почему такой богатый, умный, сильный Темирлан идёт на эти условия? Может, просто потому, что не было никакой любви? Была игрушка. Девочка Зоя. Жизнь. Жизнь, которую он так легко сломал. Вернее, пытался сломать. Я не сломалась. Я выстояла, выжила и победила. И родила чудесную девочку. И наконец полюбила по-настоящему. И этот любимый не станет меня обманывать никогда. Я в это верю. Вспоминая всё, что случилось тогда, ведь год прошёл, ровно год. Мои метания, мои переживания, страдания, страхи и чувства, мои чувства, счастье, которое испытывала тогда. Просто сидя в его машине, рядом, просто катаясь на его лошади. просто ощущая его горячее тело сзади, когда мы вдвоём сидели на вороном, его дыхание на моей шее. Глупая счастливая дурочка. А потом в Сочи. Как это было недавно и как давно. А наш первый раз, который он так позорно испортил. Мне бы тогда ещё понять, кто я для него. А я любила, верила. ждала чего-то. Сейчас, когда прошёл всего год, думаю, зачем вообще я потащилась на эту свадьбу? Что хотела доказать? Глупый маленький светлячок. Волосы свои золотые не пожалела. Сколько мамочка моя сил вложила в то, чтобы у меня были красивые волосы. Особенно после того, как они портились от причёсок на танцах. Тонны геля, лака, утяжки. Голова как склейная после всех этих процедур. И так как минимум два раза в неделю на конкурсы. Месяца в 6 таких приятных процедур для волос, и мы заметили, что моя коса стала в половину тонче. Тогда мама и начала всякие маски искать, специальные шампуни японские дорогущие, для нас, конечно. Сама не пользовалась, всё для меня. А я взяла и подарила своё чудо золотое тому кто не заслуживал даже ногтя моего. С ужасом вспоминаю громилу, который гнался тогда за мной, и Ильяса, который струсил. Значит, он сейчас тут? И я я боюсь встретиться с ним. О, нет. Я ничего не боюсь. Пусть они меня боятся. Я могу только в лицо им рассмеяться, потому что они, взрослые мужики, оказались никем. пылью под ногами моими. Фу, самой было противно за себя, за ту наивную девочку. И обидно, что такому мужчине, как Петрос, я достанусь уже. Уже такой, с опалёнными крыльями, использованный, нечистый. Конечно, он не считает меня такой и никогда не будет считать. Я ведь я пыталась рассказать ему про отца моей дочери, Но он сказал, что этот человек для него мёртв. И ему не интересно, что с ним. Он обидел меня, значит, по-любому априори он плохой и глупый. Вот так. Не могу сдержаться. Беру телефон, ещё не так поздно. Знаю, что Петрос не спит. Отправляю ему сердечко и поцелуй. Как ты, малышка? Всё хорошо. А потом отправляю ещё. Я люблю тебя, Петрос. О! В ответ летит десяток сердечек и вопрос. «Можешь говорить?» Набирая видеозвонок. Отвечает. Он в своей квартире сидит на балконе. «Ты почему не спишь, любовь моя?» «Не спится», — пожимая плечами. «А ты?» «Не могу заснуть». Взял бокал вина, думал, выпью и меня сморит. Но никак. «Вино пить вредно. Один бокал можно». Даже неврологи советуют. Забываешь, я всё-таки немножко врач. Ну хорошо, немножко врач. Один можно, но я суждаю. И я договорился. О чём? Как, ты забыла? Свальба нас нас могут расписать уже завтра. О, и когда ты собирался мне сказать? Утром. Там запись в 12:00 дня. Ты же успеешь? Я, конечно, успею. Чувствую, как по телу прокатывается волна раскалённая, как лава крови. Мне и страшно, и хорошо. Я завтра могу стать его женой. Нет, не могу. Стану. Я завтра стану мадам Константинидис. Ты согласна? Конечно, да, родной. Как ты сказала? Родной? Любимая, не могу больше. Хоть сейчас бери машину и приезжай к тебе под окна. Зачем под окна? Ты рысиха эту горлию, я понимаю, что зову его не просто сидеть рядом на диване. Я зову его быть моей мужчиной. Приезжай ко мне. Девочка моя, ты понимаешь, что говоришь сейчас? Да. Говорю еле-еле. Страшно. Не страшно, что скажет нет и Что скажет, да, тоже страшно. Я я могу приехать, если ты выдержишь ко мне. Просто посидим в машине или доедем до пляжа. Твоя мама, если что, проконтролирует Светланку. Мама, понимаю, что мама спит скорее всего, но мне так хочется увидеть Петраса. После всех переживаний, после воспоминаний, в которые я сегодня невольно окунулась. Хочу любить. Хочу быть любимой. Хочу позабыть обо всём на свете. Просто забыть и всё. Надеваю лёгкий сарафан. Купальник на всякий случай. Выхожу из комнаты, захватив радионяню. Мама стоит на кухне, в руках стакан воды. «Мам, тебе плохо?» «Нет, просто пить захотела. Ты куда собралась?» «Ай, всё понимаю, иди. Я лягу в твоей комнате за малышку, не волнуйся. И ты меня не остановишь? Разве можно до свадьбы? Ай-ай-ай. Я просто доверяю Петьке. Он настоящий. Он чем-то мне твоего отца напоминает. Не внешне, внутренне. В нём есть стержень, сила настоящая. Вот и такого мужа для тебя я мечтала. Мам, только не падай. Мы, наверное, уже завтра распишемся. Кто бы сомневался? Ох уж, бедный, похудел весь, измотался. Думаю, он тебя в свою берлогу дней на десять утащит. Я не могу, у меня же Света, и ты... Ну, я с вами точно не поеду. А дочку могу возить к тебе на кормление. Нет уж, если меня в берлогу, то с тобой. Думаю, Петра с твой всё решит. Он такой у нас камень. Это точно. Ладно, беги, милая. А свадебную церемонию можно и потом устроить. Обязательно, с венчанием. Целую маму и сбегаю по ступенькам вниз. Знакомый кабриолет уже стоит у нашего дома. А мой любимый, нетерпеливый, вышел и подпирает дверцу авто, крутя в руках букет роз. Где взял? Бегу к нему. Он открывает свои объятия. Господи, какая же я счастливая. Самой не верится. Поедем на пляж? Можно на пляж, а можно что? Если ты хочешь, можно к тебе. Меня мама отпустила на всю ночь. Мама отпустила? Это серьёзно? Он целует меня. Сначала нежно, потом страстно. Если мы поедем ко мне, то я не смогу сдержаться. И не надо. Мы ведь всё равно поженимся завтра. Надо. Мне надо и тебе. Я я не хочу, чтобы было как с тем другим. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. И хочу стать твоим мужем. Завтра я официально приму тебя как мою женщину, и тогда всё случится. А сейчас просто хочу быть с тобой рядом. Тогда поехали на пляж. Говорю, а в горле пересыхает от от нежности, от восторга, от страсти. Вот всего сразу. И нестерпимо хочется, чтобы наступило уже это завтра. Завтра я стану миссис Константинидис. Завтра я буду самой счастливой женщиной на свете. Завтра